ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЯ Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России». Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках нашей передачи ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – это история Советского Союза в советском же э кинематографе. Сразу после революции Ленин поставил задачи значительного расширения социальных функций кинематографа. Она рассматривает его не только как средство отдыха и развлечения, каким он преимуществом и был до прихода к власти большевиков, но и как орудие просвещения и коммунистического воспитания масс. У нас в гостях кандидат исторических наук, известный российский историк Владимир Чечерюкин. Мейнгард, Владимир Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Архан. Владимир Григорьевич, давайте начнём нашу беседу с того, что вспомним... Э знаменитое изречение ленина из всех искусств для нас важнейшим является кино понятно что кинематографическая жизнь на осколках российской империи не затихала во времена в том числе и гражданской войны но гораздо интереснее на мой взгляд те процессы которые начались в кинематографе после окончания русской смуты». имеется в виду, что для зрителя Было принято решение отразить в том или ином виде события русской революции и гражданской войны в России. И отражалось это, естественно, что, в принципе, на территории Советского Союза, хотя за рубежом тоже было, по-моему, снято несколько фильмов, на этот счет даже, по-моему, русские мигранты играли. Какой был первый фильм, снятый на эту тему в Советском Союзе? Вы знаете, не являясь специалистом в истории кинематографа, отечественного кинематографа, я бы взял за точку отчёта вышедший в 1927 году художественный фильм «Октябрь». Дело все в том, что он сыграл очень большую роль в формировании советских мифов, касающихся и революции 1917 года, и гражданской войны, прологом которой явились события 1917 года. Дело доходило до того, что в течение многих десятилетий кадры, вошедшие в этот игровой, подчеркиваю, фильм, ну, такие, как, например, «Братания на фронте», «Радость народных масс» по поводу свержения монархии, «Расстрел мирный», в кавычках, демонстрации на углу Лиговского и Невского проспектов в Петрограде, они в дальнейшем используют советских фильм, Как подлинные документальные кадры Хотя, я повторяю, эти кадры были постановочными И в последующие десятилетия эти э, мифы, положенные в основу советской пропаганды, советской идеологии Они приумножались и тиражировались в художественных фильмах, посвящённых гражданской войне То есть вот это так называемая точка отчёта Я считаю, октябрь, да, что это 1927 можно считать... Да. Год. А, кстати, а почему то, что потом, спустя десятилетия, стали использовать кадры из этого фильма как кинохронику, это, в общем, понятно? Это традиционные пути, это не только в Советском Союзе происходит, это по всему миру. А почему тогда, в 1927 году, не попробовали поискать в архивах действительно подлинные кадры того времени? Ведь наверняка же это снималось. Да Вы сейчас... знаете, мне об этом сведения не попадались. Мне встречалось упоминание о том, что якобы кто-то из столичных фотографов проводил фотосъёмку, и якобы существует фотокадра, запечатлевшие события 3 июля 1917 года в Петрограде. Но о документальных кадрах мне слышать, честно говоря, не приходилось. То есть вполне может быть, что их действительно не существовало. Вполне. Я почему спрашиваю, ведь во время... Вот той самой «Русской смуты» с 1917 по 1920 год бесследно пропали десятки фильмов, которые снимались во времена Российской империи. Я почему знаю, достаточно долго я искал знаменитый фильм «Агафья» с Надеждой Васильевной Полевицкой, потом выяснил что он был просто уничтожен в 1918 году. По указанию Совнаркома, причём там непонятно, по какой причине уничтожалась, хотя, в общем, Агафья была посвящена э, жизни среднерусской возвышенности, поэтому вот мне интересно, это просто не снималось или было уничтожено изначально? Возможно, что какие-то были киноплёнки, которые были сознательно уничтожены. Отчасти это еще можно объяснить тем, что мы немножко отходим в сторону от этой темы, что ведь до нас практически не дошло документальных кадров, которые запечатлели вождей белого движения периода гражданской войны. Почему? Существует, в общем, съемка в Полтаве, если так вспомнить. Но она появилась когда? Когда? — Стало известно широкому кругу. лет десять назад. — Лет десять назад. А вот так вот, если вспомнить э, белогвардейских вождей, которых запечатлел документальный кинематограф, то можно вспомнить отдельные кадры, относящиеся к Первой мировой войне. — Ещё можно вспомнить э, знаменитую французскую съёмку э, парад первого армейского корпуса в Галлиполь, но, к сожалению, нынче её найти пока не представляется возможным. Хотя ещё вот в 1967 году она совершенно точно существовала. — Увы. Владимир Григорьевич, ну хорошо, вот «Октябрь» дал старт. Он, в общем, показал вектор развития советского кинематографа на этом направлении. Что дальше было? Дальше же Чапаев, стал овеянный легендами. Разумеется, Чапаев. И ещё я, естественно, не все фильмы смотрел, которые были сняты в 30-е и 20-е годы, потому что на этого, наверное, не хватит и человеческой жизни. Но мне думается, что можно было бы выделить помимо фильма «Чапаев», как мне кажется, на мой взгляд, знаковые фильмы, это фильм... «Подруги» и, разумеется, «Хрестоматийный мы из Кронштадта». То есть он задал, как я считаю, на многие десятилетия вперёд вот этот вот э, классовый акцент или расстановку классовых приоритетов, где красные безупречные герои, а белогвардейцы – это палачи негодяи. Вот эти два фильма, я считаю, они очень показательны с этой точки зрения. Но ведь э, Чапаев под эту категорию не очень-то, в общем-то, и подходит, потому что ведь... Э... тот самый диалог, красиво идут интеллигенция он вряд ли показывает именно палачей и негодяев. Скорее, это некое такое вот полумистическое может быть уважение к врагу. Может быть. Дело всё в том, что даже если мне не изменяет память, в 20-х годах отношение ещё где-то проскакивало уважительное к поверженному противнику. В 89-м году переиздали сборник, естественно, тенденциозно подобранный, воспоминания белгвардейцев о гражданской войне, который был издан в относительно либеральные 20-е годы. И вступление к дневнику полковника Дроздовского, естественно, там были подобраны соответствующие фрагменты, там в предисловии было сказано... Храбрый офицер, один из способнейших офицеров русской армии Первой мировой войны. И вот, может быть, еще по инерции, когда вышел Чапаев, такие настроения он отразил. Но в дальнейшем, как мне кажется, эти оценки были вытеснены. То есть, ну, как и вся в целом советская историческая наука, это все приобретало такое вот двуполярное изображение. Черный цвет, белый. Соответственно, добро, зло. Так что, мне кажется, вот именно так обстояло дело. Не могу я у вас не спросить, хотя это мы немножко вперёд забежим, это уже всё-таки, наверное, 40-е годы. Вот Вторая мировая война, началась Великая Отечественная война. Сталин выступил по радио 3 июля 41-го года и сказал, что братья и сёстры, нам надо, значит, брать пример со своих великих предшественников. И стал называть фамилии Суворов, Кутузов, Барклай-де-Толли. а соответственно, стали в дальнейшем появляться фильмы. Вот на ваш взгляд, как историка, что испытывали в кинотеатрах ветераны той самой гражданской войны ветераны Красной Армии, когда не смотрели, например, фильм про Ермака, покорителя Сибири, при том, что э, так же назывался, если мне память не изменяет, танк одной из белых армий, который был сожжён. Вот какое чувство испытывали вот эти люди, которые пронесли ведь э, вот эти свои идеалы, это же их молодость, по большому счёту, и прошло там каких-то 20 лет, и опять коренной перелом в сознании, то есть теперь это уже не какие-то там буржуи недобитые, а теперь это чуть ли вот не главные защитники Отечества. Вот что они могли испытывать в этот момент? Вы знаете, я не жил в то время, поэтому мне очень трудно представить, что действительно эти люди могли испытать. Потому что действительно, с одной стороны, в гражданскую войну это известные... единственная за всю гражданскую войну атака в районе Каховки в кампании 20-го года, когда белые бросили в бой, по-моему, до дюжины танков, и каждый, поскольку тогда было мало единиц бронетехники они носили конкретное имя. Атаман Ермак, князь Суворов, Скобелев, Кутузов и так далее. Почти все эти танки были сожжены. И, естественно, представить себе как вот фильм, допустим, «Сказание о земле Сибирской», где действительно восстановлен почти один к одному суриковская картина, где Ермак ведет в бой против э, сибирских татар своих воинов, и Ермак, естественно, показан как положительный герой, э, еще раньше вышел э, фильм «Кутузов», еще раньше видел, вышел фильм «Суворов». С каким чувством такие фильмы смотрели участники гражданской войны и, может быть, даже участники боев на Каховском плацдарме, это представить мне крайне затруднительно. То есть тут какое-то, по-моему, у людей должно было быть раздвоенное сознание. Ведь прошло всего 20 лет. С точки зрения человеческой жизни это срок, ну, не то чтобы ничтожный, но не очень значительный. И вот такой перелом в сознании, его, конечно, трудно осознать. Многие, может быть, воспринимали это так, что большевики, они превратились из коммунистов-интернационалистов в большевиков с националистическим уклоном, у которых на первом месте интересы России как государства, а не всемирной революции. Но в таком случае встает вопрос, а также большевистская и пресловутая принципиальность и последовательность, где она? Поэтому я считаю, что это вносило какой-то хаос и смятение в человеческое сознание. Я почему ведь спрашиваю ещё, ведь, собственно, между выходом фильма «Чапаев» и вот этим вот поворотом от 3 июля 1941 -го года прошло не очень большое время, мягко говоря. На фильме «Чапаев» выросла... Целое поколение, можно сказать, 30-х годов, которые э, впитали себя э, все постулаты этого фильма. Ведь не только Чапаев был э, в 30-х годах снят, из той же серии там было еще несколько картин. И вот вдруг резкий поворот сознания. Вот если мы подумаем не о тех, кто воевал на фронта гражданской войны, а вот о тех, кто смотрел фильм в 30-х годах, кому было, скажем, тогда 17-20 лет. Вот у них были какие чувства в этот момент? но если вы имеете в виду фильм «Чапаев», то, насколько я слышал от тех людей, которые жили в то время, это для них был, конечно, кумир, это был образец для подражания. И как потом на смену ему стали приходить другие кумиры, это, конечно, загадка. Как их воспринимали эти люди? Потому что ведь на самом деле воспетая в фильме Чапаев «Психическая атака офицерская», она ведь была почти в точности повторена уже во Второй мировой войне вот этим знаменитым полком-ополчением. Это как вот одно с другим-то всё сочеталось? То есть сначала показывали, что так шагает только враг, и потом сами же повторяют это. Вот как одно с другим укладывалось? Я просто у многих историков э, спрашиваю вот это, и пока никто не может дать вот какого-то чёткого ответа. Ну, ну выступил Сталин, да, казалось бы, сказал простые слова. Но ведь э, целое поколение выросло на том, что это плохо, так нельзя, это идут враги. И сами спустя какое-то время повторяют ровно то же самое, но теперь это становится уже хорошо. Единственное, может быть, какое-то объяснение, которое... Вот это что, который... волшебная сила кино? нет. Я думаю, не только дело в кино. Лет, может быть, десять тому назад или побольше, в одном из эмигрантских изданий, если мне не изменяет, мне кажется, это было в журнале «Союза чинов русского корпуса» «Нашей вести», там один из ветеранов-корпусников писал, что мы верили, что вот под этой, грубо говоря, советской коркой у русских людей бьется в груди русская отвага. И вот она, пускай, даже под этой советской коркой себя проявила. Но это может быть как одно из объяснений. Потому что это действительно феномен, который трудно воспринять разумом. Хорошо. А после э, фильма «Чапаев» что стали снимать по этой теме в Советском Союзе? Уже упомянутый мы из Кронштадта, который, в общем-то, воспроизвел знаменитые слова Савина только в другую сторону. Я уже назвал фильм... Подруги, который посвящён, как я понимаю, тому же самому театру военных действий, то есть Петроградскому фронту. Были затем сняты фильмы «Волочаевские дни», причём, опять же, в лучших традициях советского кинематографа один из главных руководителей советского красного подпуля в Приморье в годы Гражданской войны, Павел Петрович Постышев, кандидат в члены политбюро ЦК ВКПБ, к этому времени был расстрелян, или, по крайней мере, уже посажен в тюрьму, поэтому он в фильме ни в коем разе не фигурировал. А кто Можно... заменил? Какой-то вымышленный герой? Какой-то вымышленный персонаж или собирательный образ в лучших традициях советского кинематографа. Потом, по-моему, уже позднее появились такие фильмы-биографии, как щорс и более известный благодаря прекрасным актёрам – это фильм «Пархоменко». Ну и «Оборона Царицына», наверное. И «Оборона Царицына», потом «Незабываемый 1919 год». И там я лично считаю, что была сделана попытка провести параллель между войной СССР с нацистской Германией и... отражением германского нашествия в 1918 году. Причем в фильмы, конечно, были включены совершенно фантастические сцены. Ну, например, к царицам в 1918 году прорываются войска кайзеровской Германии. Действительно, к царицам прорвались казаки генерала Краснова, царицам они тогда не взяли, но по фильму туда прорвались германские войска. А известна вообще реакция участников гражданской войны на это? Ведь это, выражаясь современным языком, есть не что иное, как фальсификация истории откровенная. я Как вам воспринимали могу... вообще вот подобные картины в Советском Союзе? Я вам могу сказать, что, естественно, если уцелевшие участники гражданской войны со стороны белых смотрели такие фильмы, то они, просто опасаясь за жизнь свою и своих ближних, никаких воспоминаний оставить не могли. Гипотетически, может быть, такое что-то есть, но практически вряд ли. Те же, кто жил на территории, контролируемой большевиками в годы гражданской войны, участники гражданской войны, логически могли оставить какие-то воспоминания. Ну, разумеется, те, кто занимал какие-то посты. Или об этом могли знать какие-то их родные и близкие. Я могу сослаться на свой пример. Моя покойная бабушка Татьяна Александровна Мейнгард из потомственных дворян Московской Тульской губернии родилась в 1898 году, скончалась в Москве в 1976 году. Сейчас я понимаю, что это был человек, до конца своих дней напуганный тем, что было после 1917 года. И тем не менее я помню, когда в коммунальной квартире по телевизору показывали вот эти советские фильмы, то иногда у неё срывался какой-то комментарий, который я просто воспринимал вот как губка впитывает себя. И только спустя много лет до меня дошло, что, в общем-то, бабушка хотела сказать. Например, хрестоматийный советский фильм «Ленин в 1918 году». Сцена. Это действительно практиковалось большевиками-чекистами во время Гражданской войны. Идет представление в Большом театре. Неожиданно объявляют антракт. На сцену выходит чекист в кожаной куртке и объявляет. Граждане, спокойно, всем оставаться на своих местах. ЧК, мы проводим проверку документов. Естественно, паника, охи, вздохи в зале. И потом чекист как бы так мимоходом, как о какой-то пустяковой э, новости говорит. Да, между прочим, на днях по постановлению Уральского совета был расстрелян бывший царь николай II. И в этот момент моя бабушка буквально вздыхает и говорит, «Господи, ну что же они натворили? Убили всех детей? Ну детей-то за что?» Это я услышал от моей бабушки. В советских учебниках об этом, естественно, не писали. Владимир Григорьевич, я должен сейчас прерваться на 2-3 минуты. Мы сейчас уйдём на новости. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Владимир Чирюкин-Мейнгард. Беседуем мы о истории СССР в советском кино. Сейчас прервёмся на новости. Через две-три минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Теория заблуждений. Заблуждений. Теория заблуждений. В эфире программа «Теория заблуждений» в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях известный российский историк Владимир Чирюкин-Мейнгард. Беседуем мы о истории СССР в советском кино. Гражданская война в России и ее тема в кино для многих поколений зрителей были окрашены в геройко-романтические тона с преобладанием коммунистической идеологии. Мифы 20-х годов со временем стали догмой, поэтому и спустя полвека после тех трагических событий в стране звучали строки «Я все равно паду на той, на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной». Но от реальной истории эта трактовка была далека. Владимир Ильич, ну вот отгремели сороковые годы, отгремели 50-е, наступили 60-е годы. Всё та же тема продолжает активно эксплуатироваться советским кинематографом. Для тех, кто вот только что, может быть, включился в наш разговор, мы напоминаю, что беседуем мы, в принципе, о том, как отражалась русская революция гражданская война в советском кинематографе. И появляется целое созвездие фильмов. Фильмов на самом деле, на мой взгляд... И показательных, и страшных Потому что и операция «Трест», и адъютант его превосходительства И даже трилогия «Неуловимые мстители» Они ведь показали белых уже немножко другими людьми Ведь это уже не было поголовно сборище палачей и садистов Ведь в той же операции «Трест» белые показаны очень и очень достойными противниками С которыми можно и нужно считаться Если, конечно, опустить всю партийную риторику, которая прозвучала в этом фильме Есть еще более показательный фильм «Адъютант его превосходительства», где, значит, прототип Владимира Зеленовича Майя-Маевского да, показан в высшей степени интеллигентным человеком. Откуда произошел вот этот вот очередной поворот сознания, да, что вроде как и белые тоже были не самые плохие люди, что в том же «Адъютанте его превосходительства» был полковник Львов, честнейший человек, боевой офицер. Вот как это все одно сочетается с другим? Сложный вопрос, но попробуем с ним разобраться. Во-первых, возможно, люди, которые работали в кинематографе, может быть, на уровне семейных преданий, они слышали что-то такое от своих родителей, от своих родственников, что отличалось от черно-белых фильмов до военной поры. Этому, в какой-то степени, мне кажется, способствовала ну, известная хрущевская оттепель. Ведь мне кажется, что можно взять за точку отсчета 1957 год, потому что годом раньше вышел фильм, 41-й, где, по-моему, первый раз в советском кинематографе был показан, как вызывающий симпатии у зрителя, белый офицер-поручик-говоруха Отрак. И твердокаменная большевичка Марютка, она ведь рыдает, держа на руках тело белого офицера, в которого она влюбилась. Представить себе такую сцену в советском кинематографе в 30-е, в 40-е годы, по-моему, было немыслимо. И вот, мне кажется, это можно взять за точку отчета. И еще один фильм, он вышел в 1957 году, к сороковой годовщине Октябрьской революции, который мне хотелось бы сегодня вспомнить. Это фильм «Балтийская слава», где главный герой, балтийский матрос, минный старшина Лютов или Лютой, его прообразом был балтийский матрос Саманчук. И там есть сцена пресловутой мирной демонстрации, 3 июля 1917 года в Петрограде. О котором мы уже сегодня говорили. Да. И есть в этом фильме сцена очень интересная. Это похороны казаков, которые погибли при разгоне этой мирной демонстрации. Показан Керенский, показаны идущие за ним статисты, пожилые люди. И вот мне, когда я этот фильм увидел лет 10 назад, меня обожгла мысль. А ведь вот эта вот статистка, массовка, которые изображали публику, провожающие этих казаков, идущие за гробом, просто стоящая толпа над, тротуаре, ведь среди них, судя по возрасту, были люди, которые видели все это своими глазами. Вот с какими чувствами они смотрели на эти съемки, которые вот, судя по фотографиям, они воспроизводили эту сцену буквально один к одному. И еще один эпизод, который, думаю, будет интересен вам лично. Когда матрос отказывается взять под козырек, провожая в последний путь казаков верных присяги, ему толпа начинает, ну, стоящие поближе к нему люди, требовать «отдай честь, отдай честь». И когда он пренебрежительно говорит им, что «довидал я этих казаков-покойничков горение вечным огнем в аду», то офицер требует «отдай честь». И когда он отказывается, он его бьет шашкой плашмя по голове. Матрос хватается за кровавную голову, падает, но интересная деталь. Офицер одет э, в выходную форму, скажем так, но ну, у него защитная гимнастерка и темно-синие бриджи, и интересная деталь, попавшая в кадр. На левом рукаве У него голубой щиток, на котором вышиты череп с костями. То есть понятно, что он явно из корниловского ударного отряда, это будущий корниловец. Это тоже интересная деталь. Владимир Григорьевич, ну вот опередили вы меня, хотя это на самом деле я долго думал, готовясь к нашей беседе, затрагивать этот момент или нет. Но между тем, есть вы сами уже заговорили, советский кинематограф, критики, да и, собственно говоря, поклонники, всегда преподносили как э, самый правдивый с исторической точки зрения, который э, показывал мельчайшие детали, запоминал самые немыслимые нюансы, которые нормальному человеку в принципе никогда не были интересны. В качестве примера всегда называлось роман эпопея Озеро освобождения. Ну ведь неважно, что не было у немцев плавающих танков и неважно, что в общем-то из немецкого пулемета так с двух рук-то, в общем, не постреляешь, вот удержать сложно. Но миф этот, он очень живуч и транспланировался он, естественно, на события гражданской войны. И в этой связи у меня к вам вопрос. А почему же такая безалаберность-то была вот, э, по формам белых армий? То, что вот мы смотрим э, э, в советском э, кино, ведь, мягко говоря, не очень-то все это соответствует действительности. Вот и тот же Чапаев, где они идут в форме офицерского генерала Маркова полка, и первая экранизация «Хождение по мукам», где вообще бог знает в какой форме щеголяют все те же марковцы. Да, в общем-то, и адъютант его превосходительства, если мы внимательно посмотрим, то он не носит почему-то дроздовских погон знаменитых, а должен был бы носить. Почему вдруг такое вот презрение к деталям и к нюансам? Поленились или просто все та же идеология, что да не столь важно, какие они были белые эти? Вы знаете, может быть, это был действительно стереотип, устоявшийся еще вот с тех 30-х годов, когда вот достаточно было сказать, вот этот вот враг, Его нужно ненавидеть, его нужно убить, а уж какие-то детали формы, ну, это уже как бог на душу положит. И вот вы действительно обратили внимание на интересную деталь. Ведь в очень многих советских фильмах, снятых уже после Великой Отечественной войны, там, например, отсутствуют... Трехцветные знаменитые шевроны на шинелях и гимнастерках белогвардейцев. Ну, например, возьмем такой фильм, это один из моих самых любимых фильмов о гражданской войне «Баллада о комиссарии». Ведь отряд князя Чигуреева, который высаживается на остров в дезаповедник, ни у одного солдата, ни у одного офицера нету этих шевронов. Вспомним опять-таки такой замечательный фильм «Как служили два товарища». Ведь у всех белогвардейцев персонажей этого фильма только один раз появился с таким шевроном офицер-кавалерист, который играл покойный актер Роман Ткачу. Причём тоже интересная деталь. Он, по-моему, первый раз появляется в сцене в гостинице, одетый в черкеску. То есть он служил в одном из казачьих полков, либо терский, либо кубанский. В следующий раз он появляется в кавалерийской шинели. Но единственное можно предположить, может его казака перевели в армейскую и кавалерийскую часть. Так что это тоже вопрос очень интересный. Хотя вот вы вспомнили «Неуловимых мстителей». Я, когда смотрел, ну, может быть, с месяца назад вторую серию «Неуловимых мстителей», я там обратил внимание на такие детали, которые как-то раньше мне не бросались в глаза. А именно, в бильярдной в офицерском собрании фигурирует один пожилой офицер с седой бородкой в форме корниловца, Потом, перед зданием контрразведки, появляются два офицера в белых марковских фуражках, и тем более в детстве, когда я смотрел фильм, для меня было откровением. в кадр попали одетые в выходную форму, то есть белые форменки белый чехол на бескозырках и гвардейские полосатые ленты, два белогвардейца-матроса. То есть, когда я смотрел фильм «Будучи школьником», для меня это стало откровением. Это получается, что были не только красные матросы, альбатрос революции, но и были, оказывается, белые матросы. И еще одна деталь, на которую я тоже стал обращать с некоторых пор внимания. В советских фильмах очень часто белые офицеры носят на груди георгиевский крест, Сначала мне казалось это перебором, но потом я это нашёл объяснение. В 1917 году за личную храбрость, проявленную в бою, офицеров по решению солдат могли награждать солдатским Георгиевским крестом. Так что эта деталь, я считаю, вполне правдоподобная. Ну, я бы даже добавил, что э, Георгиевский крест э, на этой форме, он должен был, наверное, показать э, всю степень ненависти этого человека э, к народной власти. То есть, обласканный э, царём-батюшкой, то есть, он должен, по идее, питать был особо трепетное чувство к большевикам и к победившему пролетариату. Потому что если мы посмотрим, то самые лютые враги по фильмам, они имеют минимум один Георгиевский крест, а некоторые так ещё и два. Логично. Но продолжая наш разговор, вот от отгремели теперь уже 60-е годы. Значит, прошли операция «Трест», э, прошел э, адъютант его превосходительства. Наступили 70-е годы, пошла вторая экранизация «Хождение по мукам». И опять очередной поворот сознания. То есть, если мы вспомним эту знаменитую восьмую серию э, фильма этого сериала, который он так назывался называл «Срочен», то там среди белых просто нет ни одного положительного героя. Там либо это э, каратели какие-то, откровеннейшие совершенно, зондеркоманда просто какая-то, либо это просто подлецы и циники, как вот показан там э, адъютант Антона Ивановича Деникина, который вот там опять кого-то расстреляли. Не до всех дошел приказ. Почему раз в 10 лет менялся вектор в кинематографе на освещение гражданской войны? Вот если мы посмотрим 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, до 80-х еще дойдем. Опять поменялся вектор неожиданно. Почему? Вы знаете, во-первых, иногда сравнивают, ну, исторический процесс, который, наверное, находил отражение в, в кинематографе, ну, с движением «прилив-отлив». И вот может быть, то, что после смещения Хрущева в политической жизни страны наступили заморозки, они не сразу, но где-то, может быть, дали себя знать и в кинематографе. Хотя, честно говоря, я воспринял когда показали первый раз, это было в 1977 году, в преддверии очередной годовщины Октябрьской революции, я тогда только что закончил школу, у меня вот первый раз, наверное, какую-то сознательную симпатию вызвали белогвардейцы именно в этом фильме, именно в серии рощина Ну, во многом, конечно же, из-за блистательной игры актёров. Безусловно. И даже, может быть, я кого-то обижу, но все национал-большевистские какие-то высказывания и выступления актёра михаил Ножкина, я ему... Прощаю за одну эту роль. Полковник Рощин, подполковник Рощин, простите, который с винтовкой наперевес идёт в штыковую атаку на пулемёты красных. Так вот, всё, возвращаясь к этому фильму, там ведь на самом деле многие просто не обратили внимания, хотя, на мой взгляд, это ключево, ключевой момент этой серии, когда Рощин стоит на все ночные и говорит, что вот я исходил тысячу верст, И опять пойду убивать. Это менее важно, менее значительно. То есть вот это что показано? Что патологическая жестокость, возведённая уже просто в религиозный ряд какой-то? Религиозный момент, кстати, тоже там очень интересный. Он держит в руках красную праздничную пасхальную свечу, она оплывает, и у него как струйки крови сочится вот этот вот расплавленный воск, символизируя кровожадность белого дела. Но Мне просто кажется... сам по себе-то типа Рощина, он ведь явно не такой. Если на него посмотреть, да, то это вот ну, классический русский интеллигент, размышляющий о судьбах Родины, фронтовика, участник, значит, операции на Мазурских болотах. И вдруг вот такой вот монолог идёт. Причём это в церкви всё происходит. Да, да. Но это же на самом деле показательный момент. Мне думается, тут есть несколько моментов. Во-первых, если раньше врагов изображали одноцветно негодяями, то, как мне кажется, в 70-е годы в советском кинематографе, даже, может быть, и начиная с поручика Брусенцова, конец 60-х годов, приходит уже другой белый офицер, чаще всего интеллигент, который занимается вот таким самоанализом, а я бы даже сказал, самокопанием. Рефлексирующий. И э, тем самым вот с помощью таких диалогов или монологов хотели подчеркнуть, может быть, уже в то время это был шаг вперёд, что да, белые они способны вызвать к себе симпатию, но они изначально обречены. Да, можно им посочувствовать, это прекрасные по-своему люди, но они обречены. Ну что характерно, наступили потом 80-е годы, где, в общем, линия 70-х годов, несмотря на... Э... Происходившие в стране процесс несмотря на перестройку, демократизацию гласос, они, в общем-то, получили продолжение. Тут можно вспомнить, например, там знаменитую экранизацию книги «Ардаматского возмездия», которая стала называться «Синдикат-2», где, ну, просто как на подбор. То есть люди, по которым плачет, в принципе, Нюрнбергский военный трибунал за преступления против мирного населения. И даже потом вот эти все э, знаменитые фильмы про... уже пребывание белых э, в Турции и Болгарии. Ведь там, если посмотреть, то э, главное, что запоминало советскому зрителю, что мы были слишком гуманны, мы были недостаточно жестоки. Вот, вот она причина нашего поражения. Это что, новый и последний уже вектор развития советского кино на эту тему? То есть круг замкнулся, фактически, получается? Или э, создатели фильмов... Чем должны были руководствоваться, чтобы вновь выпячивать именно вот этот аспект? Ведь если мы вспомним, 87-й, восемьдесят й год, да, валом идут публикации в советских газетах, в том числе затрагивается гражданская война. По-моему, первая публикация «Красный террор» в России, это чуть ли не 89-й год. При этом появляются фильмы, где, наоборот, демонстрируется такая приверженность именно сталинской точки зрения на гражданскую войну. Ну, не знаю, может быть, за этим стоял какой-то заказ. Заказ еще раз подчеркнуть, когда люди стали сомневаться вообще в правоте и справедливости советского строя, что худшим вариантом была бы победа белогвардейцев в гражданской войне. Что это было хуже, вот посмотрите эти фильмы и убедитесь в том, что это было бы хуже. Владимир Григорьевич, я знаю, что вы много лет а, занимаетесь изучением а, русской миграции. Многократно... ездили, общались с очевидцами в том числе этих событий, с потомками их, безусловно. Скажите, а вот э, известно вообще, как вот оценивалось в русском зарубежье, э, как, как оценивали в русском зарубежье советских кинематограф? Ведь наверняка какие-то фильмы смотрелись, ну... какие-то отклики были. Мне, чтобы вот так вот из первых уст приходилось слышать, от дочери профессора Пражского университета Петра Филипповича Миловидова, офицер военного времени, добровольно вступил в Белую армию, когда Белые освободили Киев в 19-м году от большевиков. Перед этим два его родных брата были расстреляны Красным заградотрядом. Он эвакуировался в составе русской армии в Галиполе, потом на Балканы, оттуда в Чехословакию, где вот э, сделал очень хорошую научную карьеру. И его дочь, 26-го года рождения, я видел в 91-м году, когда у нее гостил в Калифорнии. Она рассказывала, что они ходили всей семьей, Отец, конечно, был потрясён вот этой капелевской психической атакой. и смотрели фильм «Чапаев». Э, да, смотрели фильм «Чапаев». И он, э, ну и многие их знакомые, они были потрясены вот просто этим символом гражданской войны. Расколом, трагическим э, расколом. Э, другие оценивали эти фильмы сугубо негативно. Ну, их, собственно говоря, могли посмотреть только один «Чапаев», насколько я понимаю, до войны. Но в более поздние времена, насколько я знаю... удавалось посмотреть те советские фильмы, которые попадали за рубеж, я не знаю, или просмотр советского посольства, или, может быть, какие-то киноплёнки. В журнале «Часовой» один из белых офицеров давал критический разбор знаменитому двухсерийному фильму экранизации Алова и Наумова «Бег». И он там писал, ну, что вот кстати, таких... не затронули вот этот фильм. Забыли. Таких э -э, деталей, которые запомнились в этом фильме, быть не могло. Ну, например, адъютант генерала Хлудова, Исаул Голован говорит, я неграмотный, я читать не умею. Он говорит, да не было же неграмотных офицеров, не то, что в русской императорской. В белой армии таких офицеров просто не было. чтобы генерал взял и выкинул в окно. Евангелие и Библию такого быть не могло. Ну и ряд других деталей. И ещё выходили воспоминания в 92-м году подполковника Марковской артбригады Эраст Николаевича Геоцинтова, и он там... Вспоминая свою службу в добровольческой армии, 18, 19, 20 год, он пишет о том, какие они ходили полураздетые, полуразутые, и потом дает такую фразу, что «мне смешно смотреть советские фильмы, где показывают белых офицеров периода гражданской войны с золотыми погонами, с золотыми аксельбантами, которые веселятся в ресторанах, снимают шикарные номера в гостинице, ну и так далее, так далее, так далее». То есть, очевидно, он какие-то советские фильмы смог посмотреть. Вот это единственное, что мне доводилось из таких оценок видеть и слышать. Вот фильм «Бег», конечно, мы забыли, каюсь, но э, зато я припас, наверное, э, на финал нашей беседы. Э, хотелось бы обсудить с вами, э, пожалуй, это можно назвать уникальным фильмом, я имею в виду «Перед лицом истории». Он отчасти документальный, отчасти художественный, ведь. Это знаменитая э, съёмка э, интервью с Василием Витальевичем Шульгиным. Аналогов ведь в общем не было. в Советском Союзе за 74 года. Ведь э, кто такой Шульгин, объяснять не надо. Это враг, вот, причем классический враг во всем его проявлении. Как могло быть, что вот этого самого Шульгина, его мало того, что показали в фильме «Операция Трест», где он там произнес какой-то монолог небольшой на минутку, ну да бог с ним, там, показали и показали. Но сняв э, перед лицом истории, Ведь, на мой взгляд, это откровеннейшая идеологическая диверсия. Ведь то, что говорил Шульгин, это вообще никаким образом не корреспондировало с официальным курсом исторической науки в Советском Союзе. Для чего потребовалось снимать Шульгина? же нельзя было снять какого-нибудь лихого красного командира, лихого красного кавалериста, который бы порассуждал бы вот о тех процессах. что я мог бы понять, когда Шульгин рассуждает об отречении, там вот эти знаменитые кадры, он стоит в вагоне, говорит, здесь стоял я. где сидел государь, но потом Шульгин начинает говорить про гражданскую войну, Шульгин начинает рассуждать про русскую миграцию Зачем это потребовалось? Возможно, кто-то действительно относился с симпатией и к Шульгину, и к эмиграции, и, может быть, таким образом удалось снять этот фильм. Ну, просто ведь самое-то удивительное, что фильм сняли, а, и он не пошел в прокат. Его положили на полку. Да что же снимать тогда? Просто довели режиссера до инфаркта, потому что ведь Шульгин отказался говорить, написанный автором сценария текст. Шульгин сказал, я буду говорить только то, что я видел. Смысл-то вот э, этой картины был в чем? Просто показать, что в Советском Союзе тоже есть э, некая демократия, ведь э, был воспетый, там, по-моему, в газете даже советской культуры писали, что вот наши киминографисты начали снимать фильм, такой художественный, документальный, с участием Василия Виталина Шульгина. Это что, просто пиар такой перед лицом всего мира? Может быть, это пиар, рассчитанный на мировую общественность, на русскую эмиграцию, которая представляла в те времена более интересную картину, чем сейчас. И, кроме того, ведь не надо забывать, что немало фильмов художественных, в том числе и о гражданской войне, они ведь легли на полку на многие десятилетия. Вспомним интервенцию, вспомним комиссар. Может быть, это явление такого же порядка. А, кстати, вот почему не повезло интервенции комиссару, в общем-то, Ничего же такого-то в этих фильмах не было. Вы знаете, я как-то на эту тему пытался со своими студентами Российского государственного гуманитарного университета порассуждать, потому что меньшая часть из них, но ну, всё-таки проявляет интерес к этой теме, э, смотрят кое-какие фильмы. И, на мой взгляд, что касается «Комиссара», там был показан, конечно, процесс, о котором заговорил спустя едва ли не 20 лет Михаил Сергеевич Горбачёв, о приоритете общечеловеческих ценностей. То есть, насколько я понимаю, когда это «Баба-комиссар», извините за выражение, которое играет Нонну Мурдюкова, прекрасная русская актриса, перед ней встает вопрос, кто я, женщина или «Баба-комиссар», она принимает свое решение. А что касается «Интервенции», ну, это тоже фильм интересный, но, может быть, он лег на полку из-за того, что там, ну уж, больно это смахивало на оперету, на мой взгляд. Да, может быть. и гражданская война – это не совсем оперет. Это, скорее, некий другой жанр. Вот. А тут как раз вот я считаю, что может быть и какая-то легковесность. Владимир Юрьевич, подводя, так сказать, итог нашего сегодняшнего разговора, понятно, что затронуть, в общем, все аспекты нельзя. Это тема для многочасового разговора и, на самом деле, достаточно подробного разбора, потому что это не секрет, что социум берёт построение для мифологем в основном непосредственно в кинематографе. Так уж исторически сложилось, что люди больше любят смотреть, нежели читать. Но а, вот главный урок, который мы можем извлечь из а, той мириады фильмов, снятых в Советском Союзе, про а, гражданскую войну, каков он будет? А вот Главный смысл мне, например, понятен. А, добро победило зло. А вот а, сегодня, спустя, значит, 90 лет фактически, без малого, да, мы с вами беседуем, без малого 90 лет со дня окончания Гражданской войны, активной фазы, фазы на юге России. Вот спустя такое время, какой урок мы можем в 21 веке извлечь из советского кинематографа, посвящённого этой теме? Ну, на мой взгляд, если абстрагироваться от советской идеологии и воспринимать именно как фильмы, в лучших советских фильмах вот что удалось сделать? Для меня, например, эти русские белгвардейцы это пример патриотизма, по большому счету, и любовь к своему отечеству. Ведь, допустим, же, в том же самом фильме «Комиссар», он же начинается, простите, не комиссар, а баллада о комиссаре, с расстрела белогвардейцев, то есть они готовы были пойти на смерть, и они умирают в степи, расстрелянные красными. Тот же рощин с винтовкой наперевес – это для меня как символ любви к своему отечеству. Но ведь э, в тот же э, Рощин он э, свою любовь к отечеству проявил немножко с другой точки зрения. Безусловно. Условно. А, кстати, вот, э, ну, коли уже опять вспомнили Рощина, а вот этот вот э, нравственный выбор э, не надламливал зрителей кино, что Рощин-то, по большому счёту, тогда получается человек вообще без убеждений каких-либо. Он-то в офицерском генерала Марково полку, тот он с красными. Не, не было ли ощущения, что... Что тогда выиграл-то? Люди без принципов, люди без четко выраженных э, убеждений, люди без четко выраженной идеологии? Сложный вопрос, но вообще-то в гражданскую войну, по большому счету, ведь часто бывало так, что люди оказывались как песчинка, захваченная водоворотом, и оказывались или на одной стороне, или на другой. И в этом отношении, конечно, более привлекательно, чем тот же Рощин, смотрится и тот же поручик Брусенцов, и тот же князь Чигуреев, или граф Воронцов, «Бриллианты для диктатуры пролетариата» в этом отношении. То есть люди, которые идут до конца так, и наверное, не меняют убеждений. Наверное, даже и генерал Ковалевский в «Идютанте» его превосходительство. Фильм-то заканчивается тем, что... Не помню, вошла ли эта сцена в фильм, но она в книге точно совершенно присутствует, что Кольцов услышал шаги, это были шаги побеждённого человека, но при этом побеждённый шёл, ведь это что же показательно. да. И самый, наверное, последний вопрос, который я успею задать. Владимир Леонидович, как вы думаете, когда будет снят первый объективный фильм по этой теме? Потому что у меня, простите, может быть, это, конечно, моя точка зрения, но «Адмирал» я таковым не могу признать никак, потому что, на мой взгляд, это всё-таки лубок. А вот когда будет снят всё-таки объективный фильм о той трагедии, которая произошла в России почти 90 лет назад? Я затрудняюсь делать прогнозы, и хотя бы по той причине... что людей, которые смогли бы сыграть белых офицеров, сейчас уже, по-моему, едва ли можно найти. То есть проблема уже будет э, в исполнителях? В исполнителях и даже чисто, ну, как сейчас принято говорить, визуально. То есть вот сыграть... красноармейцев времен Великой Отечественной войны и даже красноармейцев времен Гражданской войны. Это, в принципе, на улице остановить десяток молодых парней, постричь их под машинку или побрить под ноль, это будут готовые красноармейцы. А вот офицеров передать то, что за каждым из них те страшные годы стояла тысячелетняя русская культура, основанная на христианстве, таких актеров надо поискать. И, естественно, надо поискать режиссеров и сценаристов, которые бы что-то приличное написали, а не Лубок. В этом, мне думается, проблема большая. Ленгрюш, Владимир спасибо вам огромное, что вы нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы Теория заблуждений был известный российский историк, кандидат исторических наук Владимир Череукин-Мейнгард. Беседовали мы о истории серф в советском кино. Ярмин Гаспарян с вами прощаюсь до следующей недели. Теория заблуждений.